Эпилог. Старый дед шел по лесу. Теплый ветерок трепал его седые волосы. Длинная, совсем белая борода делала его вид очень благообразным. Перед тем, как совсем выйти из леса, старик остановился и провел рукой по дереву, словно прощаясь с ним, а затем с улыбкой продолжил свой путь. Старец подошел к поселку, который находился рядом с леском. Люди, попадавшиеся навстречу, кланялись ему. Старец шел прямо к церкви, которая находилась по центру селения. Церковь была построена недавно, может, лет 10-15 назад. Лютые захватчики монголы, после того, как Русь покорилась и стала платить дань, не трогали верования своих данников. Многие монгольские воители, тогда, много лет назад пришедшие на Русь, и вовсе были так поражены стойкостью православных христиан, что и сами принимали крещение. Возле церкви старца встретил юноша. Старик долго смотрел ему в глаза, а после спросил. «Скажи мне, внучок, а ты грамотой владеешь?» «Нет, дед, но коли угодно. Может, мы найдем кого, кто писать и читать умеет?» «Долго искать будете. Сейчас время такое, что грамотных мало. Ладно, сядь-ка со мной и послушай, что я тебе скажу. Время мое подходит. Скоро к Всевышнему ответ ему давать за все дела». Не хочу, чтобы правда была утеряна. Ты послушаешь меня, и потом при случае расскажешь кому, а тот, может, и запишет для потомков. А про что ты рассказать хочешь, дед? А про Евпати я тебе расскажу, коловрата А кто это? Вот видишь, ты уже не знаешь. А было время, о нем все знали. Теперь я, наверное, последний из тех, кто видел его и бился рядом с ним. Тогда была лютая зима. Снег мел нам прямо в глаза, а мы, не страшась смерти, рубились монгольскими воинами. Было ли нам тогда больно? Конечно, было. Стрелы разрывали наши тела, а удары сабель прорубали кольчуги. Вот сейчас здесь поселок, а тогда было поле. Вон там стояли стенобитные орудия, которые обрушились на людей Евпатия. Так ты был с ним? Я вспоминаю точно. не тетка рассказывала. Она говорила что когда уже вся Рязанская земля была уничтожена, то нашелся один богатырь, который повел выживших проводить великого царя и хана стрелами и копьями. Она еще говорила, что когда Батый спросил у него «Чего ты хочешь?», тот ответил «Лишь умереть». «Ты был с ним? С Евпатием? Как тогда ты выжил?» Сказывают, что все воины пали. «Нет, внучок, в тот страшный день меня с ним не было». Но не все нашли конец тот день. Один человек из участников этого боя остался жив. Имя ему — Димит, предатель. Я каждый раз, проходя здесь, вспоминаю ту лютую зиму, когда я бежал по заснеженному лесу. Сколько лет-то прошло? 30 может, больше. Но как сегодня я помню, что спешил я тогда сказать ему, боярину Евпатию, о том, что здесь ловушка, ты сейчас выслушаешь всю историю, а потом запишешь ее или поручишь кому-нибудь иному записать». Старец стал медленно, корявый, часто сбиваясь, рассказывать о том, как все происходило. Юноша слушал молча, не перебивая, а когда старец закончил, то спросил, «А что стало с этим Демиткой? Филька веселый нашел его и убил?» Старец посмотрел на юношу и ничего не ответил, но, взглянув на этого еще несколько секунд назад, благообразного старика, юноша понял. Димит Твердиславович умер лютой смертью. Можешь, когда будешь рассказывать или записывать эту историю, выкинуть имя Димитки. Ты ведь человек умный, хоть пока грамоты и не владеешь, но когда-нибудь обязательно все запишешь. Он не достоин того, чтобы на его имя место тратить. Лучше напиши про Евпроксинью или еще про кого. А знаешь, Может, и не стоит писать. Просто запомни и расскажи, кому еще. Сейчас такое время. Напишешь — сожгут. Ты лучше вот попробуй песню сложить или повесть. Свитки и грамоты горят, а вот слова останутся. Слово. Слово о в Евпатеве. Красивое название, внучок. Красивое. А можно еще назвать «Сказание о гибели Рязани». Подумай, как красивее будет. И помни... Евпатий Львович Калаврат был богатырь невиданной силы. «А куда ты, дед, пойдешь?» «Переночую у храма Господнего», — благодарствуй внучок. «Но я хочу перед смертью посидеть рядом с тем местом, где боярин Евпатий нашел свой конец. Там и заночую. Пойдем, покажу тебе это место». Мальчишка пошел вместе с Филиппом, который, проходя мимо поселка, показывал. «Вот здесь вот стоял баты здесь я с ним и встретился». А вот тут, где теперь хата чья-то стоит, тут и лежал тот камень. Может, под фундамент его использовали, а может, поганые прибрали. А вот эта вот березка тогда, верно, прутиком еще была, или после ее посадили. А вон там, вон, и сожгли всех павших. И полка Евпатева, и монголов. Крест надо бы поставить. Тогда никто не сделал этого. Мертвых тогда было много. «Дед, чего это ты на землю опустился?» Плохо тебе, что ли? Пойдем, я тебя хоть в дом отведу. Там, помолившись, Богу душу отдашь. Ты мог бы меня похоронить там же, где и все и Евпатевы лежат. Это мечта моя давняя. Пожалуйста. Ну, вот и умираю, — подумал Филька веселый. Сейчас все словно растворится, и я опять вернусь в ту страшную зиму, а рядом со мной будут мои лихие друзья, люди отчаянные, витязи, княжьи. Мы обнимемся, и я скажу им, я воткаюсь перед вами, что не успел тогда, и вы смерть свою нашли. Я ведь тогда бегом по заснеженному лесу бежал, не зная даже, в правильную ли сторону я бегу. Не было подо мной ни коня, ни лыж, только ноги, да и где что найти можно было. Повсюду вороги, снег. Но коли сейчас мне опять придется бежать этот путь, то я уж, честное слово, не присяду ни разу. Я ведь всю жизнь себя проклинал, что так долго медлил. Надо было сразу, как узнал, из плена бежать, а я выжидал, чтобы все наверняка было. Вот за это мне единственному и досталась жизнь долгая. Зато я перед смертью обо всем поведал, и ваш подвиг никогда не будет забыт. Я ведь вижу, парень этот неплохой, не забудет он того, что я сказал. Будет это называться слово «полку Евпатеве» или «сказание», О разорении Рязани там про все он напишет. И о том, как мы мечи притупили, и саблями вражескими бились, и о том, как ты, Евпатий Львович, Хаставрула, богатыря монгольского сбил. Я и про конька рассказал, но не знаю, запишет ли. Он ведь пока еще тоже грамоты не владеет. Про Демида тоже рассказал, но просил не писать о нем. Не должен всего сказания испортить. Село Лески брянская область май июнь 2017 года конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифло информационным комплексом логос воз март 2019 года звукорежиссер людмила каверзнева читал андрей леонов